Глава тридцать пятая. Тейрон Нихтарн. «Твой брат ждет девчонку со дня на день», произнес Харгрен. Тейрон задумчиво посмотрела на свои отполированные ногти. Она почти совершила ошибку, собираясь уничтожить братцеву столь желанную надежду на перемены. Знать бы еще какие. Хотя на самом деле ее, эту Лену, можно использовать по-другому. Если она придет к Дергайну самостоятельно, Значит, он разрушил ее жизнь до основания. Так или иначе. Значит, она будет искать защиты и помощи. Например, от того же самого Валентайна Рекхорна. Значит, каковы бы ни были планы браться, девчонка будет разочарована, напугана, отчаянно одинока. Значит, просто нужно будет найти способ к ней подобраться. «Что, даже ничего не скажешь?» поинтересовался дракон, устраиваясь рядом с ней на диване. Тейрон запахнула пеньюар, скрывая обнажившееся бедро. На игры такого рода она сейчас не была настроена. «Сказать что?» «Это ты должен был узнать, что за история с Валентайном. Зачем ему эта Лена?» «Чтобы у нас было больше возможностей его зацепить». Харгрен усмехнулся. Но наполовину затянутым чешуей маской лице это выглядело жутко. Ты как будто не знаешь, Тейрон, что твой брат не доверяет никому. Даже мне. Бедняжка. Последняя она выдохнула насмешливо. Но ухмылка с лица полудракона пропала мгновенно. Он приходил в ярость, когда она общалась с ним в таком ключе. Но Тейрон было плевать. Теперь, когда в ее руках была эта власть, знание, что Харгрен готов подвинуться Дергайна, это грело сердце. Насколько такое понятие применимо в мертвых землях, где холод, кажется, становится состоянием души и тела с самого рождения? Почему-то именно сейчас не кстати вспомнился Ферган и исходящее от него тепло. Уютное золото, светлые магии, надежда, защита, доверие. Был ли он искренним с ней хотя бы когда-то? Вряд ли. За маской золотого тогда еще Терн-Ара не увидела мертвого, как земли брата-дракона, зацикленного на власти в точности так же, как и Тергайн, и как до него их отец. Должно быть, что-то в ней есть, в этой власти, раз все так за нее цепляются. Например, способность казнить и миловать. Она бы с удовольствием посмотрела, как кровь хлещет из перерезанного мечом из металла-нивелира чешуйчатого горла Фергана. «Есть кое-что». Спустя продолжительную паузу в их разговоре произнес Харгрен. «Кое-что, за что можно зацепиться». Серебряное пламя магических огней плясало на его лице тенями. От него холодными становилась даже ярко-алая ткань Балдахина. Сумерки в мертвых землях сгустились не так давно, но здесь даже день был похож на ночь. Поэтому Тейрон давно перестала постоянно хотеть спать. После дарания она спала сутками, несмотря на то, что эти места были ей родными, будто темная магия, клубившаяся в крови, окружавшая ее повсюду, выпивала из нее все силы, весь свет, точнее, его остатки, которые не уничтожил Ферган. Я вся внимание. Она подтянула ноги на диван, подаваясь к дракону, проводя пальцами по закованному в броню плечо. Ноздри его шевельнулись. Брови, если можно так выразиться про наросты на лице, сошлись на переносице. Мы договорились. Без игр, Тейрон. Тебе нравятся такие игры. Холодно произнесла она. Так что? Помнишь, что произошло сразу после исчезновения Ренгхорна, когда его единственный наследник сбежал? Череду поединков и показательных казней. А Дергайну просто очень нужно было выместить на ком-то свое раздражение. «Не только». Это пошатнуло его авторитет. Сначала выбор павший на Приану Альгор, когда на его ложе готовы были положить любую из дочерей высшей аристократии, а он нашел себе в постоянной игрушке человеческую женщину из приграничной деревни. «С его силой он мог позволить себе все, что угодно», отмахнулась Тейрон. «После убийства отца». «Это так, но и не так тоже». У него была черная страсть к пряне. Тейрон расхохоталась. Она смеялась и не могла остановиться. Просто потому, что это само по себе звучало нелепо. А дорогая и черная страсть? Да у него из привязанности одна единственная – власть над мертвыми землями. А в перспективе весь мир у его ног. Плечо под ее ладонью закаменело. Она почувствовала это даже под пластинами чешуи. Верный знак того, что сидящий рядом мужчина в бешенстве. Ладно. Отсмеявшись, произнесла она. Так что ты там говорил про черную страсть? Не забывай, что я был при нем все это время. Холодно отозвался Харгрен. Если ты хочешь сотрудничества, Тейрон, прояви больше уважения. Он сбросил ее руку, и Тейрон положила ее на колено. Край юара снова раскрылся но на этот раз она не стала его поправлять. В конце концов, она прекрасно знала, как на этого дракона действует ее близость. Черная страсть. Приана. Напомнила она, подумав о том, что если это реальность, это было бы даже забавно. Суть не в них, а в том, что это частично подорвало репутацию этого его брата среди наших. И тогда он решился на ритуал лазантира. Тейрон открыла рот. Ритуал Лазантира был чем-то средним между легендой темных и самоубийством. Поговаривали, что его в свое время провел Гарахон, напитавшийся силой на своем алтаре. Но доказательств этому не было. Он представлял собой раскрытие за гранью в своем теле для получения доступа к силе первоисточника, то есть самого Лазантира. Ты. Я был свидетелем этому. Скупо произнес Харгрен. И во время его проведения меня скрутило от близости такой силы, как новорожденного драконёнка. Мне казалось, что из меня вытягивают все внутренности, а самого меня просто раскатывает по земле раз за разом, снова и снова. Твой брат пропустил через себя эту мощь, а потом рвал обернувшихся темных аристократов голыми руками, не превращаясь в дракона. Тех, кто осмелился бросить ему вызов. К счастью, их было немного. В те дни мне казалось, он способен уничтожить всех сильнейших и их семьи. «Как много я всего пропустила!» Пробормотала она в потрясении. «Да, ja, это произошло незадолго до твоего возвращения. Mm -hmm. Думаю, искать надо где-то здесь», — произнес Харгрен, но Тейрон не ответила. «Во-первых, после ритуала Лазантира бросать вызов брату не просто смешно. Это самоубийство. Она и так чувствовала его силу, но даже не представляла, насколько на самом деле она велика. Какую часть он на самом деле показывал ей? Десятую часть? Сотую? А во-вторых, все эти игры с обычной девчонкой из другого мира внезапно обрели смысл. Если девчонка преодолела границы миров, оставшись в живых, она вполне способна стать артефактом-проводником, с помощью которого ее брат способен подчинить не только Доранию, но и другие миры. Возможно, идея с ее устранением была не такой уж и бредовой. Но если это действительно так, если Адергайн хочет использовать мощь Лазантира, чтобы раскрывать через эту Лену межмировое пространство, какая же сила сокрыта в ней самой? «Лена, ты должна пойти к Фергану. А давай я сама буду решать, что я должна, а что нет?» Наверное, если бы кто-то увидел меня со стороны, сидящую в промозглый осенний день на скамейке в академическом парке и беседующую с самой собой, у них бы возникла куча вопросов. К счастью, никто меня здесь увидеть не мог. В академии шли занятия, на свою пару я не пошла. За это мне грозило много люлей и отработки, в лучшем случае. Но мне было как-то плевать. «Поставь хотя бы обогрев, простудишься!» Свернулась тема Ленор. Тебе-то какая разница? Ненавижу сопли. Толку их ненавидеть, если можно их мгновенно вылечить. Не то, что в моем мире. Твой мир здесь, Лена. И только ты сейчас можешь его защитить от твоего монстра. Он не мой. Взрычала я. И он не монстр. Он просто... Я глубоко вздохнула, потому что на глаза снова навернулись слезы. Слишком много всего было между мной и Валентайном. Такого, что хотелось сохранить, уберечь, просто оставить в памяти, как дорогое сердцу. Наши уютные прогулки по Хевенсграду. Разумеется, я не тешила себя мыслью, что между нами что-то возможно, но издавать его Фергану — это, по меньшей мере, мерзко. Но что еще делать, я просто не представляла. Поэтому у меня даже голова заболела. Ощущение было такое, что я потерялась в потоке мечущихся мыслей и никак не могу вырулить на правильную. «Варианта у тебя два», — напомнила Ленор. «Ферган и Адергайн. Кого ты выберешь? Можем запустить магическую гадалку. Но если я все же имею право голоса, я за нашего Терн-Арха». «Должен быть третий вариант», — произнесла я, сдавливая виски. «Просто обязан». «А если нет?» Ленор чуть ли не взвизгнула у меня в голове. «Я, знаешь ли, жить хочу». «Завтра ему приспичит избавить тебя от обузы в моем лице. И что ты будешь делать? Ты же не способна ему противопоставить хоть что-то». «Спасибо за веру в меня». «Да на здоровье. Я хочу, чтобы мы обе жили в одном теле. Мне уже пофиг. Главное, жили бы». Кажется, этот разговор зашел в тупик. Я не собиралась идти ни к Фергану, ни к Адергайну. У Ленор начиналась истерика, а я по-прежнему не представляла, что с этим делать. Вариант снова поговорить я, разумеется, тоже не отметала, но прошлый разговор ни к чему не привел. Могу же я попытаться снова? Но как и с чего начать? Самое паршивое, что с таким нельзя было прийти ни к Максу, ни к Ярду. Наверное, можно было бы к Соне, чтобы через нее спросить совета у Сезара, но она меня ненавидела и по-прежнему блокировала все мои сообщения. Иверь сообщала, что со мной не хотят говорить и ничего не читают но я все же решила попробовать снова. «Отправь, пожалуйста, сообщение Софии Драгон». Попросила я Вериту. «Мне очень нужно с тобой поговорить. Это вопрос жизни и смерти». Обычно Ивиль сразу говорила, что на той стороне абонент недоступен. «Пожалуйста, идите нахрен». Но в этот раз она ничего такого не сказала. Наоборот, улыбнулась. «Твое сообщение принято, Ленор». Я глубоко вздохнула, а настоящая Ленор в моей голове попросила. «Не выключай ее, пожалуйста!» «Кого, Вериту?» «Да, хочу немного посмотреть на маму». Только сейчас я поняла, что это может значить для нее. Ленор была в моем возрасте, когда ее родители забрали, а потом убили. И чтобы не зацикливаться на этой мысли, я попросила Ивиль остаться а сама переключилась на то, что надо будет найти Тахарта в промежутках между парами и сказать ему, что я не смогу участвовать в постановке. Заодно и Ярда тоже предупредить. Похоже, что моей дружбе с Амирой не бывать. Я хотела поговорить с ней вчера после репетиции, но она убежала раньше, чем закончилась наша с Люцианом совместная сцена. Точнее, когда она убежала, я не знала. Мне было не до того. Я отмахивалась от своих ощущений и совершенно ни на что другое не могла реагировать. Только на драгона, явно счастливого по поводу карт-бланша на облапывание меня. К счастью, сегодня у нас общих пар не было. военный факультет тренировали какие-то отслеживающие заклинания. Слава Тамие. До завтра я немного приду в себя и смогу объяснить, почему не буду участвовать в постановке. Дракона твоего за ногу. В этот момент я неожиданно осознала, что соскочить со спектакля у меня не получится, по крайней мере, без ведома Люциана, потому что у нас с ним магический контракт. Я слегка подвисла, пытаясь представить, куда меня пошлет драгон, если я попрошу его этот контракт расторгнуть. Но надолго подвиснуть не получилось, потому что пришел ответ от Сони. Что бы это ни было, надеюсь, оно закончится смертью. Сначала мне показалось, что я слышалась. Я даже попросила Эвиль повторить. Лучше бы не просила, честное слово. Потому что, когда Эвиль повторила, мне стало нечем дышать. Так больнее мне еще никогда не было. И сейчас, чтобы не рехнуться окончательно, я просто поднялась и быстро зашагала ко входу в академию. «Ты же знаешь, что будет, если тебя спалят посреди занятия в коридоре. Отработка, Лена!» Любезно подсказала Ленор. «Без разницы. Чем меньше я буду видеть Валентайна сейчас, тем лучше». Еще и отмазка появится от спектакля. «Поговори с Люцианом». «Да, это именно то, что мне сейчас нужно». «Поговори с ним так, чтобы никто не узнал. Ты зря считаешь его врагом. Несмотря на все, он твой единственный, настоящий друг, который знает о тебе все». «Он мне не друг». «Конечно, не друг», — заметила Ленор, и в звучащем в голове голосе мне послышались извительные нотки. «Да иди ты». Пожелала я дружелюбно, потому что нервы сдали окончательно. Увы, и Ах, Ленор была права. Драгон единственный знал обо мне все, не считая последних событий, и кажется, у меня нет другого выхода, кроме как попросить его расторгнуть контракт, чтобы быть посланной в очередной раз. Но так, по крайней мере, Ленор удостоверится, что друга в его лице у меня нет. Не друга тоже. Так что пусть уж все точки над «и» встанут ровненько и маршируют в заданном направлении. Поэтому сейчас я отправила ему сообщение текстом. Нужно срочно поговорить на главной перемене, там, где никто не увидит и не узнает. Поразительно, но ответ пришел сразу же. Лови координаты портала в мою комнату. Я открою тебе доступ. Внутренние порталы в академии были разрешены, чтобы совсем проспавшие адепты не опаздывали на занятия. Поэтому я вздохнула с облегчением и подумала о том, что скоро все закончится. В смысле, те самые точки встанут ровненько. Ленор поймет, что к Люциану обращаться не стоит и перестанет меня им донимать. Что еще более поразительно, меня, гуляющую по коридорам во время занятий, не поймал никто. Что, впрочем, не спасет от отработки. Первой парой была пара, уже не в Ев, А она не сказать, чтобы сильно меня любила из-за дружбы с Соней. Про Соню я сейчас думать не могла. Физически. Поэтому снова занялась повторением драконьего языка, который шел следующей парой. Случившееся не повод позволять магистру доброе утро надо мной издеваться перед всеми. Как ни странно, магистр не издевался. Он вообще был на удивление хмурый и даже не спрашивал меня сегодня. Дал всем общее задание, которое автоматически отправилось ему на проверку после выполнения. Потом вызывал других адептов и всячески меня не замечал. Не показательно, а так, будто был очень занят чем-то другим. Разгадывать его загадки у меня не было ни сил, ни желания, но лучше бы доброе утро меня спрашивал. Тогда бы я не сидела и не думала о предстоящей встрече с Люцианом всякие глупости. Ярд витал в облаках и светился. Но когда я спросила, как у него успехи, быстро свернул с темы. Сказал, что не готов об этом говорить. Видимо, тоже считал, что счастье любит тишину так что мне оставалось сидеть и думать о том, чем я думала, когда собиралась в комнату Люциана. Главное теперь не позволять ему меня касаться. Не дай Томея, Валентайн почувствует его запах, а купить то чудо-средство у меня не будет времени. Он сказал, что заберет меня сразу после занятий, и мы вместе навестим Элию. А девочке я тоже старалась не думать. Не о том, как она воспримет, что мы не станем мужем и женой. Не о том, как разрушится ее мечта о семье, а о настоящей семье, где она ценна и важна, где у нее есть родители, которые будут о ней заботиться, защищать, оберегать, просто любить. После той катастрофы я была всего этого лишена, поэтому отлично понимала ее чувства. От того, что я не оправдаю ее надежд, становилось окончательно тошно, поэтому в портал в комнату к Люциану я влетела сразу после рычания. Он уже был там. Выходил из ванны с полотенцем на бедрах, с капельками воды, сверкающими на плечах, на груди и на рельефном животе. «Что?» Поинтересовался дракон в ответ на мой говорящий взгляд. «Нас загоняли сегодня на практике на полигоне. Я пах, как старый обделавшийся дракон». Кубрир Сайлен сел, окутала комнату. Я же подняла руки вверх, давая понять, что не готова продолжать тему. «Мне нужно расторгнуть контракт». Сказала, глядя ему в глаза. Это вопрос жизни и смерти. Брови Люциана приподнялись. Чьей? уточнил он. Твоей! Чуть не брякнула я, но вовремя себя остановила. Угораздила же. Думать о таком я не хотела, даже в черно-юмористическую шутку. Это образно. Я не могу и не хочу это продолжать. Это неправильно. Это из-за Альгора. Его взгляд потемнел. Золото глаз словно стало густым и тяжелым. Это из-за меня. Я сложила руки на груди. Можешь считать меня трусихой, можешь думать, что хочешь, но мне это все невыносимо. Если я хоть что-то для тебя значу, как ты говоришь, мы расторгнем этот контракт прямо сейчас. Почему? Что почему? Не поняла я. Почему для тебя это невыносимо, Лена? Он шагнул вплотную ко мне, и я попятилась. Люцан, стой!» Это прозвучало достаточно высоко. Я выставила вперед руку, он остановился. «Стою. Просто ответь на этот вопрос, и мы расторгнем контракт». «А без условий никак нельзя?» Уточнила я. Почему-то именно сейчас мне отчаянно захотелось разреветься снова. С первого своего дня здесь, с того момента, как я оказалась в теле Ленор, с меня все требуют ответов, поступков, доказательств. Кажется, Люциану сейчас доставалось за всех, но я уже не могла остановиться. Все хотят, чтобы я делала это, говорила так-то, чтобы я объяснялась, доказывала, подтверждала. Но я не хочу. Я хочу всего лишь, чтобы мои слова и желания тоже были важны. Чтобы мои просьбы не оценивались и не переходили в контракты. Взаимные и невзаимные обязательства. Чтобы они были важны сами по себе. Ценны сами по себе. Но мне, похоже, это не светит. Я задыхалась от нахлынувших на меня чувств, поэтому сейчас, забыв обо всём, резко развернулась к дверям. Нечего мне здесь ловить. Я же знала. Вот Эленор пусть знает. Драгон перехватил меня за локоть. Должно быть за секунду до того, как я распахнула бы дверь в коридор и выкатилась, наплевав на всю таинственность. Туда, прямо из его комнат. Вот дура. Лена, ты права. Развернув меня лицом к себе, произнес он. Я, уже готовая защищаться, замерла. Ты права. Если ты действительно этого хочешь, мы сейчас же расторгнем этот контракт. Безо всяких условий. Просто скажи, ты действительно хочешь этого? Или существует что-то еще? Пальцы обжигали кожу даже через пиджак и блузку. Его близость действовала так, что я уже почти произнесла самые непоправимые слова. «Скажи ему!» — рявкнула Ленор. «Скажи ему, он поможет!» К счастью, именно она меня и отрезвила. Напомнила, что здесь вообще происходит. Сказать Люциану равно сказать Фергану. К чему это приведет, одной Томей известно. Я правда этого хочу. Тихо сказала я, освобождая свою руку из его пальцев. Давай расторгнем его прямо сейчас. Я больше не буду играть в спектакле, Люциан. Это не мое. Это не для меня. Мы с тобой. Это не для меня. Он рвано вздохнул, словно собирался что-то сказать, но затем лишь плотно сжал губы, щелкнул пальцами и перед нами полыхнул текст договора и два магических пера. А не Катя, Эльдор. Да, да, наконец-то! Воскликнула Драконесса, хлопнув в ладоши. Наконец-то! усмехнулась Лузанская. «Эта крошка Амира только вчера напросилась к Драгону, чтобы поставить ему в комнату следящий артефакт. Так что нам повезло». «Ты не ждала этого так, как я!» Отмахнулась Никатия и посмотрела на Истре. Та стояла, прислонившись к стене, задумчиво созерцая артефакт. «Что думаешь, этого хватит?» Серость оказалась не такой уж серостью. В смысле, именно она уговорила Амиру, довела ее до того, чтобы она помогла им все это провернуть. Конечно, пресловутая Лена и сама постаралась, но умолять заслуги ректорской сестрички не стоит. А еще ее определенно лучше держать в друзьях, чем во врагах. Да, вполне. Отделившись от стены, Эстре подошла к столу и коснулась артефакта. С первого своего дня здесь, с того момента, как я оказалась в теле Ленор, с меня все требуют ответов, поступков, доказательств. Донеслось из крохотного кругляшка голосом Лены. Первая часть такого же лежала у люциана под кроватью, а этот... этот станет началом конца проклятой девчонки с темной магией. А не Катя торжествовала. Мало того, что она избавится от соперницы, так еще и драгона щелкнет по носу. Разумеется, ему ничего не будет, благодаря папочке у него полная неприкосновенность. Но сам факт... А вот нечего было ее бросать, да еще и таким образом. Да еще и ради этой. Завтра! начала была Драконесса, но и Стрея ее перебила. Не торопись. Нужно событие, на котором соберется как можно больше свидетелей. Ты хочешь ждать зимнего бала? Раздраженно поинтересовалась та. Нет, я хочу, чтобы это получило как можно больше огласки. Устроить такое в академической столовой будет совсем не тот эффект. Глаза ли Карины Стрея опасно сверкнули. Нет. Нам надо подождать и выбрать что-то пообстоятельнее. Просто продумать все. Долго думать не буду, — отрезала катя Хочу, чтобы об этом узнали все и как можно скорее. Не переживай, — успокоила ее Лика. Узнают. Никатя хмыкнула и перевела взгляд на узорчатую спираль записи на артефакте. Любая экспертиза покажет, что никакого магического вмешательства не было, только запись, что все это правда. Так что недолго этой лени осталось торжествовать. Что же касается нее, она подождет. В конце концов, предвкушение – одна из приятнейших частей игры.